Глава десятая. Было около шести часов вечера. Тёмное, назреватое небо источало не то снег, не то дождь. Глеб Шкаликов, помощник президента и одновременно подполковник госбезопасности, засунув руки в глубокие карманы плаща и надвинув на глаза шляпу, не спеша прогуливался по Советской улице. Бутовские кварталы были безлюдны, Зарядившись вечером мокрый снег, согнал с тротуаров обычных гуляк. На углу советской ленинской подполковник остановился, чтобы закурить сигарету. Загораживая пламя спички от ветра, он прислушался. Не раздастся ли где подозрительный звук, стук закрываемой двери или шум подъехавшего автомобиля, но кругом было тихо. Кинув быстрый взгляд через плечо, подполковник увидел лишь пустынную улицу, унылую и мокрую. Бросил спичку в водосток, Шкаликов, отпер дверцу автомобиля и плюхнулся на водительское сиденье. Ему уже осточертело следить за этой хрущевкой, расположенной в конце улицы. Дом с тремя обшарпанными подъездами, серой, мрачной крепостью возвышался над частными постройками. Подполковник взглянул в боковое окно. Мокрый снег лежал на тротуарах. Скучно и тоскливо. Ему приказали следить за домом где проживала Надежда Бармина, вдова погибшего в 1982 году, академика и ее 27 дочь. Вдова работала в старинном антикварном магазинчике неподалеку и сейчас находилась там. Новенький форт-эксплорер подполковника стоял в ста метрах от дома. Кроме худенькой почтальонши с огромной сумкой, набитой газетами, никто не входил и не выходил из подъезда в течение последнего часа. Полистав модный гламурный журнал, подполковник бросил его на заднее сиденье, достал с бардачка пачку сигарет, вытащил одну и, закурив, посмотрел на часы. Бармина должна была вот-вот подойти с работы. Вторую ночь, не меняясь, Шкаликов дежурил квартиры жены человека, рухнувшего четверть века назад вместе с самолетом в море. «Зачем меня поставили сюда?» — думал он со скрытым недовольством. «Ему ли?» первому помощнику высшего лица государства заниматься этим делом его задача официально быть рядом с президентом там его место зачем хозяину понадобилось следить за этой женщиной а если уж такая необходимость возникла то почему он не обратился к петрову у генерала есть множество специалистов по такого рода делам а тут какой то бывший майор гру отдает ему подполковнику дурацкие приказы да кто он такой С водительского сиденья Шкаликов мог наблюдать за обстановкой на улице, по крайней мере, на полквартала и в оба конца. Любой автомобиль, остановившийся возле подъезда, был виден как на ладони. Он ещё раз освежил в памяти всё, что ему было известно про девушку. Она дважды поступала на филфак МГУ, но неудачно, пока кто-то из бывших сотрудников её отца не помог с поступлением. Но там девица надолго не задержалась, стала баловаться травкой и вскоре исчезла. Ну и что? Вполне взрослый человек, способный отвечать за свои поступки. На фото выглядит довольно эффектно. Шкаликов еще раз глянул на ее снимок. Да, привлекательная. На мгновение он прикрыл глаза, а когда открыл, то увидел, как из первого подъезда показалась девушка в коротком сером плаще с длинными волосами медного цвета и упрямым наклоном головы. Что-то в облике неизвестной встревожило подполковника. Быстро достав из кармана фотографию, он посмотрел на снимок. Так и есть. Она. И когда ей удалось проникнуть в дом? Озадачен этим фактом. Подполковник не обратил внимания на машину, не слышно притормозившую в пяти метрах сзади. Повернув влево от подъезда, девушка пошла по тротуару. Она уже прошла метров двадцать но увидев выходящего из машины незнакомого ей человека, ускорила шаг. Шкаликов хотел было окликнуть девушку и уже открыл рот, но, передумав, сунул руку в карман за мобильником. В этот момент из остановившегося сзади Мерседеса вышел крупный мужчина и, подойдя сзади к машине подполковника, остановился. Еще один, модно одетый и коренастый, следовал за ним. Оба подошли к багажнику. Но Шкаликов, увлеченный наблюдением за девушкой, не заметил их. Когда он, наконец, обернулся на шум шагов, то незнакомцы были уже совсем рядом. Их появление было так неожиданно, что Шкаликов растерялся. А здоровяк поднял руку с бейсбольной битой. И... Эх! Подполковник успел прикрыться рукой, и бита, скользнув по уху, опустилась ему на плечо. С коротким стоном Шкаликов упал на колени. «Позаботься о ней», — услышал он. Уже на земле, откатившись в сторону, Шкаликов увидел размеренные движения черных ботинок коренастого. Расстояние между ним и девушкой стремительно сокращалось. Здоровенная бита снова опустилась, на этот раз подполковнику на голову. Шкаликов упал на асфальт, глухо ударившись головой о бордюр. На этот звук девушка встревоженно обернулась, и, увидев бегущего за ней человека, бросилась к автобусной остановке. Превозмогая боль, подполковник приподнял голову и увидел, что ей удалось скочить в подошедший автобус. Над головой Шкаликова завис шнурованный ботинок. Здравяк поднял ногу. Уже теряя сознание, подполковник нащупал в кармане мобильник и, собрав последние силы, нажал на кнопку тревоги.